Глава вторая. Обыкновенное чудовище. Пол камеры источал леденящий холод. Сигмон лежал на спине и чувствовал, как постепенно немеют ноги и руки. Легкая рубаха и старые армейские штаны не спасали от стылых камней. Спина ничего не чувствовала. Новая кожа спасала и от холода, и от жары. В этом тан уже успел убедиться. Хотелось перевернуться. Затылок начал ныть от холода. Да и шея затекла. Но не получилось. Заклинание сковало тело невидимыми цепями. Оно должно было лишить и сознание. Но что-то не получилось. Маги ошиблись, наверное. Не приняли в расчет того, что он уже не совсем человек. Теперь Сигмунк мог и думать, и слышать, но не мог двигаться. И говорить. Оставалось только валяться немой в на холодном полу и дожидаться, когда два мага из городской коллегии Венка соизволят зайти в камеру. И посмотри, на что наткнулась военная разведка. Сигмон надеялся только на то, что маги снимут заклинание, чтобы поговорить с ним. И тогда все наконец прояснится. Больше надеяться было не на что. Он допустил одну ошибку. Всего одну маленькую ошибочку. Но она оказалась из тех, о которых жалеют всю оставшуюся жизнь. Как правило, не слишком долгую. Ведь тогда, выбравшись из деревни, он почему-то вообразил, То стоит только вернуться к привычной жизни, и все пойдет по-прежнему. Все станет как раньше, и подвал Фаамара забудется, как страшный сон. Сигмон верил в это. Ему хотелось, чтобы так было, и он обманул сам себя. Обмануть других ему не удалось. Когда курьер, опоздавший на целый месяц, появился на заставе, оборванный как бродяжка, голодный, измученный, то его встретили как положено. Без лишних разговоров скрутили и бросили за стену. Тан не сопротивлялся, надеялся, что вскоре все выяснится. Начальник гарнизона явился к нему лично, правда только через суд, и только потому, что Тан отказался разговаривать с низшими чинами. сигму попытался рассказать им, что произошло, и про демона, и про колдуна Амара, и про деревню. Граф Тимару сочувственно кивал, и в его глазах не было ничего, кроме безнадежной скуки. Он слышал сотни таких историй от дезертиров но стоило Тану задрать грязную рубаху, снятую с огородного пукала в одной из деревень, как все изменилось в мгновение ока. Граф, разом поверивший словам пленника, птицей выпорхнул из камеры. Так споро, словно заключенный, попытался съесть его заживо. Через несколько минут полковой маг свалил тана с ног заклинанием, обездвижив, а кузнецы заковали пленника в цепи. Потом его бросили в железную клетку, водрузили на повозку, и уже к вечеру отправили в Вен. Та навезли в Кет всю дорогу, как дикого зверя. Полковой маг, головой отвечавший за пленника, держал его в полузабытии, не ослабляя магических уз ни на миг. полубреду Сигмон не уставал проклинать себя за глупость. Но сделать ничего не мог. Он попался. Удобного случая для побега так и не представилось. Молодой маг хорошо знал свое дело. К тому же до жути боялся пленника. И потому не спускал с него глаз. Бывшему курьеру оставалось лишь покориться судьбе. Она привела его в подвал казармы, в холодную камеру темниц, где ему доводилось бывать прежде. Брошенный за решетку, голодный, измученный, Сигмон проклинал и судьбу, и колдуна, и свою глупость. Все оказалось напрасно. Его мучения, жертва, решения. Одна темница сменилась в другой, только и всего. Иногда он думал, что лучше бы стал настоящим чудовищем полудиким зверем, облеченным вечно скрываться в лесу. Зато там не было бы цепей. В темнице Венского гарнизона он провел два дня. Сначала Сигмон пытался разговаривать с тюремщиками. Требовал позвать графа Тифера, начальника кадетского корпуса, капитана Веломара, начальника курьерской службы и вообще хоть кого-нибудь. Ему не отвечали. Стражники старались держаться подальше от пленника, а еду бросали в камеру прямо на пол. Сорвав голос, первый же день Тан отчаялся. Никто к нему так и не пришел. И все же ему повезло. К вечеру второго дня в темницу явился старший курьерской смены сержант Ритик. Они дружили с Сигмоном еще со времен учебы. И когда до него дошли слухи о странном плене, сержант решил сам посмотреть, во что превратился его товарищ. Они говорили недолго, минут десять. Скоро должна была начаться смена караула, и сержант торопился. Но и этого времени ему хватило, чтобы понять. Тан по-прежнему человек. Это не составило труда. Всего лишь нужно было поговорить с пленником, как с человеком. Ритик сделал это и убедился, что его друг все тот же Сигмон Латоли, курьер, попавший в переплёт. Выслушав сбивчивый рассказ Стана, сержант поведал другу, что именно его ожидает. Оказалось, что Сигмона должны были осмотреть маки из городской коллегии. Граф Тифер пригласил их сразу же, как только доставили странного пленника. Но маги не спешили. Сейчас они занимались другим заключенным армейской темницы. Молодым повесом, сотворившим по слухам нечто ужасное. Держали его в соседней камере. Сигмон знал, это нередко. Гарнизонные застенки покрепче городских, поэтому самых опасных заключенных помещали именно сюда. Услышав, то рядом мы, он чуть не взвыл. Тан сразу же потребовал чтобы они немедленно пришли, рвался рассказать про Фаамара и про демона. Но все впустую. Сержант не имел права приказывать магам. На прощание посоветовал ему сидеть спокойно, ждать своей очереди, надеяться на милость мага и уповать на судьбу. И еще пообещал замолвить словечко графу Тиферу о курьере, воле и судьбы попавшим в странную историю. Потом сержант ушел, а там остался в темнице. Не в силах уснуть, он сидел у стены до самого утра, страшась пропустить визит мага. Долго не выдержал. Заснул, проснулся, снова заснул. А их все не было. Тан злился, но больше не кричал и не требовал комендант Сейчас ему нужно было выглядеть спокойным и здравомыслящим. Его история без того смахивала на горячечный бред. Маг он почувствовал сразу. «Трудно не почувствовать заклинание, превращающее тебя...» неподвижную колоду. Рухнув на каменный пол, Сигмон так и остался лежать, ожидая, когда появится мальчик. А они все не шли. Мгновения казались годами, минуты веками. Умом Сигмон понимал, что прошло не больше четверти часа, но ему казалось, что минуло тысячелетий И когда оно было на исходе, дубовая дверь, окованная железными полосами, заскрипела и распахнулась. В камеру зашли мальчик. Два седых, благообразных старцев. В серых плащах. Тан попытался пошевелиться, но не смог. Маги начали неспешный разговор, уверенные, что пленник их не слышит. И тогда Сигмон понял, все только начинается. Все его беды впереди.